Его мать, вдова десятого маркиза до де вилья Бранко, сидела рядом и снисходительно слушала. Какая слезливая и шумная эта дочь Габсбургов на сцене! Нет, Мария это была не такой. Маркиза до вилья Бранко в свое время видела ее в Версале и разговаривала с ней. Мария Антуанетта, габсбургская и бурбонская, была очаровательной дамой. Веселая, обаятельная, может быть, чуточку эксцентричная и шумливая. Но, в конце концов, она ведь из дома габсбургов. Откуда тут взяться благородные сдержанности рода Вилья Бранко? А, пожалуй, в отношении Марии Антуанетты к молчаливому, сдержанному Людовику, Было что-то общее с отношением Каэтаны, Альба к ее сыну, Дону Хосе. Она украдкой взглянула на сына, слабый, изнеженный. Он был ее любимцем. И все ее впечатления, все переживания были связаны с ним. Он любит жену. Да иначе быть не может. Стоит только посмотреть на нее. Но, конечно, она затмевает его. И для света он муж герцогини Альба. Ах, как мало знают люди ее сына Хосе. Они видят и ценят только его молчаливое благородство. А вот его внутреннюю музыкальность, поразительную душевную гармонию понимают немногие, да и жена недостаточно понимает. На сцену вышел председатель революционного трибунала, грубый и злодей. Он должен был объявить королеве приговор. Но сперва он еще раз перечислил все ее гнусные деяния, огласил нелепый и отвратительный список невероятных преступлений. Утопая в глубоком кресле, сидел, одетый в парадный мундир посла, сухощавый и хилый мсье Давре, Поверенный в делах регента, правящего государством из Вероны, вместо малолетнего французского короля, которого республиканцы держали в плену, нелегко управлять страной ни пяди, которая не принадлежит тебе. Легче исполнять обязанности посла такого регента. Сьедавре был старым дипломатом. В течение десятилетий представлял он блестящий Версаль — Трудно было свыкнуться ему со своей новой жалкой ролью. Заявления, которые Доврея делал Мадриду от имени своего повелителя регента подчас чрезвычайно надменные, странно звучали в устах человека. Дипломатический мундир, которого был сильно поношен, человека, которому, если бы не поддержка испанского двора, вряд ли было бы на что пообедать. Мсье добрая сидел, прикрывая самые потертые места мундира треуголкой, а рядом с ним сидела его шестнадцатилетняя дочь Женевьеева, тоненькая, бледная, хорошенькая, ей бы тоже не мешало обзавести с новым платьем. И в интересах Франции, и в своих собственных. Ах, как низко они пали! Будь благодарен, что тебя еще приглашает герцогиня Альба. На сцене председатель трибунала объявил королеве-мученице смертный приговор, и она ответила, что жаждет соединиться со своим супругом, но ей не дали умереть спокойно. Эти мерзкие богохульники придумали новое издевательство. Злодей на сцене заявил все так же в стихах, что своим необузданным сладострастием Мария Антуанетта унизила Францию в глазах целого света, и теперь по воле народа она сама будет опозорена, ее повезут к месту казни, обнаженной до пояса. Зрители не раз считали об ужасных злодеяниях французов, но о таком они еще не слыхали. Новая подробность пугала и щекотала нервы, все встрепенулись, встряхнули дремоту, конец представления вызвал общий интерес. Занавес опустился. Из вежливости похлопали. Гости поднялись со своих мест, радуясь, что можно размять ноги и пройтись по залу. Прибавили свечей. Теперь стало видно, кто тут есть. Особенно примечателен был один человек.